до дома. Она стоит, положив запястье на гарду двуручного меча. Длина клинка, сравнимая с ростом самой Нульдевы, позволяет ей опираться на оружие, как на посох. Рядом возвышается золотой страж, соратник Гетерон Айос Раджа. «У нас нарушитель?» – спрашивает Хасан. «Несколько», – отвечает Раджа. До дома с помощью мысли -знака показывает то же слово. «Кто-то из знати в приступе паники забрел в закрытую зону!» «Это посторонние!» Соратник снова перебивает жестикуляцию до дома. Сестра безмолвия строго глядит на Кустодия. «Прошу прощения, смотрительница!» «Посторонних обнаружили рядом с залом достойных», сообщает она, положив перекрести меча на ключицу. «Кустодии их задержали, но...» «Стоп!» перебивает Хасан. Посторонние? Да, избранный. Прошу меня извинить, но в текущих обстоятельствах разве это не должно быть абсолютно невозможно? Именно поэтому мы вас и вызвали, жестикулирует она. Случай требует внимания высшего руководства. И сейчас это я, думает Хасан. За пределами тронного зала эта роль достается мне. Показывайте, говорит он вслух. Ворота из бронестекла с негромким шипением разъезжаются в стороны. Стражи ведут избранного сквозь залы со стенами из сияющего золота и полами, выложенными полированной демантиновой плиткой. Во внутренних помещениях воздух становится холоднее, а давление нуль поля усиливается. Восемь человек на ходу сообщает до дома. Четверо смертных. По крайней мере, нам так кажется. Двое псайкеров. Один сервитор. Один астартес. Сомнительного происхождения, замечает Раджа. По-моему, это гибрид или жертва дефекта при создании. Возможно изменение нематериальной природы. Какой легион? Уточняет Халид. Никакой. Это решительно невозможно. Потому я и пришел к такому выводу, говорит Раджа. Это предатели? Предатели? «Спрашивает Хасан. Первая волна? Те, кому удалось пробраться внутрь?» «Группа разведки». До дома переходят с изящного мыслезнака на отрывистые жесты боевого языка. В данном случае она показала просто. В центре здания расположено кольцо камеры с панелей инертного кристалла, установленных в каркас из псикюрия. В восьми из них Хасан различает силуэты узников». Кристальные панели искусственно замутнены, так что подробности не разобрать, однако он отмечает, что все защитные системы работают почти на максимуме возможностей. На длинном стеклянном столе разложены вещи, изъятые у пленников, а над ними вьется стайка псайбер-черепов. Устройства ощупывают находки тонкими лучами света, покачиваются и мечутся в воздухе, обрабатывая информацию. Хасан видит и оружие, в основном стандартное для имперской армии. Магазины и силовые ячейки извлекли и разложили тут же рядом. Обращает на себя внимание вольт вольтвольвер и болт пистолет, старое оружие с рукоятью обмотанной золотой проволокой и боковым креплением прицела. Модель Фобос, говорит Хасан. Нет, отвечает раджа. На самом деле это автоболтер модели М676 объединения. Да имперская система обозначений. Старый, соглашается до дома. Это антиквариат, добавляет к устодии. Хассан берет оружие. Пистолет очень тяжелый, и его приходится удерживать обеими руками. На корпусе нет ни символа легиона, ни даже штампа с серийным номером и названием модели. «Какие легионы такими пользовались?» Спрашивает избранный, аккуратно возвращая болт пистолет на место. Смотрительница снова изображает немой вопрос. «И у этого, Астартес, нет никаких эмблем и обозначений?» «Никаких», — отвечает Раджа. «Доспехи тоже древней модели. На нагруднике есть штамп два. 2 Еще у него было вот это», — сообщает Додома. «Рядом с оружием лежат несколько грязных подсумков». псайбер черепа с помощью крохотных мехадендритов и телескопических щупов аккуратно извлекает их содержимое по предмету за раз. Халид замечает колоду карт. Они тоже старые, ручной работы, слегка потрепанные. Он начинает переворачивать их по одной, выкладывая в ряд. Простые пластиковые карты Таро с обычными рисунками. Некоторые ему знакомы. Шут, символизирующий раздор, Око, «Великое воинство», Расколотый мир, петляющая тропа, перевернутый трон, великан, луна, мученик, чудовище, башня молний и император из старшего аркана. Он берет еще одну. Темный король. Плохой расклад, замечает Раджа. Другого ждать не приходится, отвечает избранный. Ему известно, что различные вариации аркана второго пользуются популярностью в народе, несмотря на официальное порицание суеверий. Он также знает, что Сигелит нередко уединялся и раскладывал колоду, и весьма серьезно относился к результатам гаданий. Карты, которыми пользовался Малкадор, были предположительно созданы его рукой, однако Хасан не мог представить, зачем императору бы опускаться до подобных эзотерических практик. Но он отмечает, насколько схожи изображения на этих грубых картах с теми, что он видел на жидкокристаллических пластинках Малкадора. Таро распространены повсеместно и сильно различаются по стилю исполнения, но эти – буквально копия личной колоды Сигелита. Последняя карта тревожит избранного. Халиду докладывали о множестве случаев появления этого символа. Он переводит взгляд на следующий предмет на стеклянной столешнице – примитивный каменный нож. «А это еще что такое?» – спрашивает Хасан. «Не знаю», – отвечает Раджа. Но мне он не нравится. Они оказывали сопротивление. Избранный разворачивается к сестре безмолвие и кустодию. Нет, отвечает соратник. Но эта группа перемещалась скрытно и пыталась остаться незамеченной. Они не сопротивлялись. Они что-то объяснили? Оправдывались? Как-то обосновали свое присутствие. Хассан продолжает задавать вопросы. «Может, я не знаю. У них есть какие-то требования?» «Только одно», — показывает до дома. «И это все, что они сообщили. Они просят встречи с кем-то облеченным властью». «Серьезно?» Их лидер повторил это несколько раз. «Настойчиво. Но при этом он оставался спокойным и не проявлял агрессии». «Лидер? У них есть лидер». До дома отводит Хасана к одной из кристальных камер. «Вот этот», — сообщает она. Хасан подкручивает золотые регуляторы на панели управления, отчего кристальная поверхность обретает прозрачность. Из каменной клетки на него смотрит человек. Он стар. «Нет, не так». Халит решает, что тот просто побит жизнью. На узнике обычная выцветшая армейская униформа. Грязная кожа загорела под лучами солнца и задубела под ветром. Он, в отличие от самого Хасана, явно долгое время провел на открытом воздухе. Ничего особенного, просто очередной армейский рекрут. Один из миллиардов призывников, загнанных в армию ради увеличения численности подразделений и гарнизонов на стенах. И вместе с тем есть в нем какая-то любопытная сила, целеустремленность и жуткая серьезность во взгляде. Он шевелит губами. Хасан крутит еще одну ручку, чтобы иметь возможность поговорить с заключенным. «Повтори», — говорит он. «Меня зовут Алани Персон», — произносит человек. Его голос раздается из встроенных в камеру вокс-динамиков. «Как я понял, вы просили встретиться с кем-то из руководства», — говорит Хасан. «Я просил совершенно о другом». О. но мне сказали. Я просил отвезти меня к вашему повелителю. Мне нужно увидеться с ним. 4-5. Еще теснее. Ран отскакивает, а поверхность стены разлетается фонтаном осколков. Битая плитка падает на пол, поднимая клубы пыли. Очередь доходит до стоящих в ряд шкафчиков. Снаряды прошивают тонкий металл, несколько пролетают насквозь и бьют в противоположную стену. Ран видит, как некоторые дверцы мнутся и слетают с петель. Дальний конец секции быстро превращается в груду искореженного металла. С первыми выстрелами Зефон огибает блок шкафчиков и его тут же сбивает с ног легионер сынов горы. Сцепившись, оба отлетают в душевые. Доминион оказывается снизу, Огромный предатель весь измазан в белой пыли и активно пытается размозжить лицо кровавого ангела силовым кулаком. Зефон уклоняется, и тяжелый кулак дробит плиты пола. Враг крепко прижимает его руку с пистолетом к земле. Когда кулак поднимается для второго удара, Зифон вонзает кинжал в подмышку сына Гора. Воин спускает рев боли и отшатывается». Несущий печаль высвобождает другую руку и всаживает два болта в корпус противника. Снаряды разрывают грудную клетку. Белые плиты, покрытые белой же пылью, заливают кровь. Длинная очередь отгоняет Фафнера обратно к входу в казарму. Он выскакивает из помещения и пригибается у дверного проема, используя монолитную стену в качестве укрытия. Та дрожит под ударами тяжелых снарядов. Несколько пролетают сквозь проем и разрываются в дальнем конце коридора. Ран прижимается к стене, держа пистолеты наготове, и пережидает шторм. На ретинальном дисплее в том месте, где раньше находился блок металлических шкафчиков, появляются тепловые сигнатуры, но это просто артефакты от дульных вспышек и перегретого дыма. Плотность огня настолько велика, что с его стороны стены от тряски облетает плитка. Куски падают на скалобетону ног имперского кулака и разбиваются, как глиняная посуда. Вдруг стрельба стихает. Ран не медлит ни секунды. Он тут же проносится сквозь проем, стреляя из обоих пистолетов. Воин сынов гора с автопушкой получает один снаряд в грудь, а второй взобрал шлема. Его отбрасывает спиной на шкафчике. Металл прогибается от удара, превращаясь в подобие жесткого гамака для испустившего дух мятежника. Ран не останавливается. Он замечает третьего сына Гора за грудой искореженного металла и убивает метким выстрелом в голову. Фафнир оказывается на пороге арочного прохода, ведущего дальше вглубь комплекса. Зефон поднялся на ноги и присоединяется к товарищу. Из прохода вылетает одинокий болтерный снаряд, но не находит цели. Кровавый ангел, будучи в более удобной позиции, выпускает четыре ответных, вынуждая стрелка отступить в укрытие, и ран идет вперед. В воздухе стоит плотная завеса пыли. Фафнир убивает четвертого легионера сынов гора, и падающее тело на несколько мгновений оставляет в воздухе смазанный человеческий силуэт. Ран разворачивается вправо. Одиночный выстрел с правой руки, и очередной предатель отлетает к выложенной плиткой стене. Над его головой пышным плюмажем расцветает фонтан крови. Одновременно одиночный выстрел с левой руки прямо вперед. В дальнем конце зала падает навзничь еще один сын Гора, пытавшийся добраться до люка. Зефон заходит следом и выпускает два болта в густую дымку слева от имперского кулака. Фафнер не останавливается. Помещение слева одиночный выстрел с левой руки. Помещение справа – одиночный выстрел с правой руки. Его таланты не ограничены владением парными боевыми топорами. Впереди маячит инженерный зал. Два силуэта. Оба пистолета наводятся на цели и разряжаются. Оба силуэта дергаются и падают. «Перезаряжаюсь!» – кричит он. Кровавый ангел уже загнал свежий магазин в свой пистолет и открывает огонь, позволяя товарищу восстановить боеспособность. Снова выстрелы слева. Зефон спокойно разворачивается и, почти не целясь, укладывает ублюдка из Сынов Гора. Ран не останавливается. Зифон и Фафнир Ран истребляют предателей. 4-6. Приказы отданы... Он не создаст нам трудности, с легким презрением произносит один из стражей. Оба очень похожи на Омона Таврамахиана, такие же закованные в броню гиганты. Но если доспехи первого сияют, то у новых гостей они черненные и матовые. Это особое снаряжение для казней. от Отчего великаны кажутся еще страшнее. Золотые доспехи кустодиев, похоже, подчеркивают их царственность и, безуспешно, конечно, Должны сделать их менее жуткими в глазах простых смертных. В черных цветах они излучают неприкрытую угрозу. «Ты не хочешь представить меня друзьям, Амон?» У фост трудом получается подавить дрожь в голосе. «Нет». «Знаешь, я им не доверяю». «Это не имеет значения», — произносит одно из чудовищ. «Для меня имеет, уверяю вас», — говорит Базилио. Твое доверие или его отсутствие никак не повлияет на выполнение наших функций. Это нематериальные факторы. «О, а теперь вы используете опасные слова, которые я бы предпочел не слышать», – заявляет Фо. «Твои словарные предпочтения нас не касаются», – произносит черный монстр. Несущественный тоже уместный термин, – замечает второй кустодий. «Верно», – соглашается Фо. «Но даже если и так...» «Вы слышали о такте? Такое сейчас время. Вы, уважаемые, очень точны во всем. Очень очень точны. И все же используете слово с весьма тревожным значением. В такое-то время. Этот разговор не имеет смысла», – произносит один из стражей. «Для вас возможно», – кивает Фо. «Но не для меня. И не для ОМОНа, надо сказать». «Нет», — говорит Таврамахиан, — «он действительно не имеет смысла». «Не соглашусь, Амон. Я бы хотел знать, что это за люди, прежде чем ты позволишь им меня увести. Я им не доверяю». «Это ни на что не влияет», — напоминает Золотой Кустодий. «Это очень сильно влияет на твои обязанности, Амон. Что это за люди? Я им не доверяю. Где заканчивается твой долг?» Таврамахиан замолкает и обводит взглядом гигантов в черной броне. Это Эдил-маршал Харахель. Это соратник Шукра. Они оба стражи из общины Ключа. «Ага», — произносит Фо, — «те, кто запирают на замок. Хранители всяких опасных вещей». «Значит, я считаюсь опасной вещью, Рибун?» «Вы пришли, чтобы запереть меня навеки?» «Отдан приказ», — говорит Харахель. «Или вы хотите меня убить?» «Отдан приказ», — повторяет Шукра. «Это я понял». «А кем?» «Кто отдал приказ?» «Это». «Только не говорите не имеет значения», — перебивает Базилио. «И даже не думайте произносить слово «нематериальный», потому что это очень важно». «Твое мнение ничего не значит», — говорит Харахель. «Уверен, так и есть». А вот мнение ОМОНа, значит, его долг охранять меня. Ему это поручил капитан-генерал Вальдор, и эта обязанность еще не выполнена. «Наши приказы исходят от капитана-генерала», – произносит Шукра. «Ага, уже что-то». Указания ОМОНа были заверены. «Правда, ОМОН?» «Да». «А ваши? У вас есть заверение? спрашивает Фо. «Разумеется», — говорит Харахель. «Следуй за нами», — добавляет Шукра. «Ты видел эти заверения?» — спрашивает Фо у Таврамахиана. «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что приказы подлинные?» «Прошу, Омон, подумай. Вы же не совершаете ошибок. Ошибка — это невыполненный долг. Твой долг — моя жизнь». Он еще не исполнен. Не совершай ошибку, не завершай свою миссию поражением. «Молчать», — велит Харахель. «Вот видишь, Базилио смотрит на Омона и грозит пальцем гиганту в черном. Пошли требования. Почти угрозы. Это не похоже на рациональные фактические доводы, которыми так славятся ваши братья. Прошу, подумай еще раз. Ты видел, что за ад снаружи?» Видел, какие ужасы обрушились на Терру. Варп повсюду омон. Никому нельзя верить. Брат идет на брата. Примарх на примарха. Подобная вражда невозможна, ибо такова воля императора, и все же. «Замолчи», — говорит Шукра. «Нужно что-то делать», — шепчет Ксанфус. «Подожди». Андромеда внимательно наблюдает за беседой у лифта. Ты же обещала какую-то импровизацию. «Просто подожди, избранный», — шипит ведьма. «Думаю, старый вивисектор сейчас покажет, почему его считают таким опасным». «Замолчи!» Шукра снова перебивает Фо. «И снова требования!» Восклицает Базилио. «Видишь?» «Омон, я им не доверяю, потому что ничему сейчас нельзя верить». «Ничему?» Но тебе я доверяю. А доверяешь ли ты им? Молчи, велит Харахель. И следуй за нами, говорит Шукра. Покажите заверение, перебивает Амон. Стражи замирают, как вкопанные, и смотрят на него. За черными забралами не разобрать выражения лиц, но Фу уверен, что на них читаются возмущение и ярость. В сторону Кустоди, говорит Харахель. Твой долг исполнен. Еще нет. Подтвердите подлинность полученных приказов. Приказы отданы, твердит Эдил Маршал. Подтверждение можно получить у капитана-генерала. Получите. Сейчас невозможно. Капитан-генерал Вальдор недоступен. Получите по нейросвязи. Сейчас невозможно, настаивает Харахель. Капитана генерала Вальдора нет на Терре, нейросвязь не работает. «Значит, я не могу отдать вам объект», — говорит Таврамахиан. «Ты нам не помешаешь». «Отойди в сторону». «Нет», — говорит Омон. Кустодии сверлят друг друга взглядами. На лице Омона не отражается никаких эмоций. «Отойди». «В, в сторону», — седит Харахель. «Нет». Тавра Махиан. Рэчит Эдил Маршал. «Раз господин капитан-генерал недоступен, получите подтверждение в другом месте», – предлагает ОМОН. Протокол заверения приказов гласит, что для директивы уровня 20 подходящими вариантами являются Трон, Лорд-Претарианец или Сигелит. Иные варианты не подходят. «Нет», – говорит Шукра. «Делайте, или мы в тупике». Альтернативы не существует. Существует. Харахель шагает вперед. Мне нравится ирония момента. Хочешь подвести итог конфликту усобицей между кустодиями, Харахель? Тихо произносит ОМОН. Это станет самым горьким предательством императора из всех. Вероломство, качество ублюдков-примархов и их примитивных отпрысков Астартес. Это их дефект, не наш. Мы же выше этого, верно? 4.7. Нерушимое спокойствие в войну должно вовлекаться целиком и полностью, ибо отнятые жизни вернуть не получится. И потому прежде всего необходимо обосновать необходимость его действия, читает вслух Локин. Но когда война идет против демонов, не требуется иного обоснования, кроме войны против демонов». из учебника по военному делу, написанного в 277-м столетии. Локин поднимает взгляд от записной книжки Зиндермана и переворачивает пару страниц. «Это было очень давно, Кирилл. Во времена долгой ночи. Это все очень захватывающе, но я не уверен, что понимаю смысл происходящего». «Мы тоже, Гарвель», — говорит Зиндерман. «Он уже один раз объяснял, чем занимается, и не хочет повторяться». по крыше барабанит дождь. Снаружи грохочет гром, который вовсе не гром. Все собрались вокруг читального стола в одном из небольших закутков темной библиотеки. Дознаватель сидит, устало понурив голову. Мауэр облокотилась на книжные шкафы и скрестила руки на груди. Девушка Архивариус прячется в тенях и старается не показываться на глаза. Все трое наблюдают за Астартес в серой броне, листающим книги и записи.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 Это прочла Бойтарх. Я просто записал. Он смотрит на Мауэр. Помнишь? Так качает головой. Она все еще недоверчиво разглядывает Локина. Ты так и не объяснил, как оказался тут. Зиндерман чувствует, что в тенях слева Архивариус старается вжаться подальше в темноту. Космодесантник в силовой броне, покрытый выбоинами от попаданий, заляпанной грязью и кровью, приводит ее в ужас. Девушка в силах только смотреть на него и дрожать. Локин переводит взгляд на Мауэр. Он снял шлем и положил на столешницу. Выглядеть от этого менее угрожающим он не стал. «Мне нечего объяснять», — отвечает воитель. «Разве тебе не нужно, ну, я просто предполагаю, где-нибудь сражаться?» Я этим и занимался. По крайней мере, мне казалось. Я был у врат Престора. В самом центре. Присоединился к отряду сынов Дорна, который планировал перехватить врага на проспекте Вечных. И услышал стрельбу поблизости. Отправился на помощь твоему коллеге. Его, кажется, зовут Альборн. Да, Альборн. Я пришел ему на помощь. Локен замолкает и переворачивает очередную страницу. «Аллегорические куплеты 95 века?» «Серьезно?» Воин удивленно смотрит на Зиндермана и пожимает плечами. «И что потом?» «Спрашивает Мауэр. Ты остался с Альборном?» «Мы давно знакомы, Гарвель», — говорит старик. «Ты часто предпочитаешь молчать, если не можешь объяснить ситуацию фактами». «Нет никаких фактов, Кирилл», — говорит Локин, бросая взгляд на бывшего итератора. «Все сломалось». «Я не понимаю, что ты хочешь сказать», — произносит Зиндерман. «Я не досказал. Я был у врат Престора. Услышал стрельбу. Пошел на помощь Альборну. И тут же очутился у зала на Виа Аквила. Альборн был там». «Оттуда до Престора 24 километра», – замечает Мауэр. «20, но не суть. Для меня это в любом случае было в пределах улицы». «Возможно, ты потерял счет времени», – предполагает Боэтарх. «Во время яростной битвы». «Нет», – отвечает Локин. «Помутнение сознания». «Нет», – повторяет воин. «Я рассмотрел все эти варианты». «Усталость». замешательство, контузия. Но оно продолжает происходить. Что ты имеешь в виду? Я потерял Альборна на Виа Аквила. Мы вместе искали киллер. Я думал, что направляюсь к вратам Лотоса, но оказался на Виа Тираник. Попробовал снова. Через две улицы от Тиранник я вышел к стене Метама. Места, находящиеся на расстоянии километров, накладываются друг на друга. Неважно, какой маршрут я выбирал. Это случалось несколько раз. За последний час я побывал у Львиных Врат, в Палатине и в Санктуме. Это сотни километров пути. Но Врата Вечности запечатаны. Начинает Мауэр. За последний час переспрашивает Зиндерман. «А сколько сейчас времени?» Вопрос лунного волка звучит скорее как хитрая загадка. «Все часы остановились, сэр», — осмелилась заговорить девушка. Локин поворачивается на голос, и Архивариус вздрагивает. «Она права. Это первый верный тезис из прозвучавших здесь. Часы остановились. Спираль времени разжалась. И пространство тоже исказилось». Я это подозревал и даже успел рассказать Альборну. Скажу и вам. Варп пропитал все вокруг. Все меняется, сжимается, искривляется. Место, находящиеся вдалеке друг от друга, начинаются соприкасаться, плавиться и смешиваться. Дворец. Вернее, подозреваю, вся планета размывается и превращается в безумный лабиринт. Время остановилось, а расстояния потеряли смысл. «Это какое-то оружие врага?» спрашивает Мауэр. Впервые Зиндерман замечает в ее голосе что-то похожее на страх. «Колдовство предателей обрушилось на наши. «Возможно», отвечает Гарвель. «Это может быть работа Алого Короля». «Или кого-то еще». «Последний поворот клинка, призванный погрузить нас в безумие и закрепить их победу». «Но если вам интересно мое личное мнение», не думаю, что это действительно так. Мне кажется, происходящее просто симптом. Побочный продукт нашей войны. Мой проклятый отец привел с собой всю мощь хаоса и выплеснул ее на Теру. Планета тонет в материуме, законы физического мира меняются. Сначала были сны, кошмары и одержимые. Потом появились нерожденные твари. Теперь рвется сама ткань реальности». Хаос заразил Терру, переделал ее под себя и постепенно затягивает нас в свое царство. Архивариус внезапно начинает рыдать. Зиндерман пытается ее успокоить. «Ты так сюда попал?» – спрашивает он. «Когда я оказался в Санктуме», – объясняет Локин, – «то пытался добраться до Дельфийской линии и присоединиться к силам обороны. Но каждый раз приходил на залитый дождем двор». Сколько бы я ни пытался, результат оставался тем же. Я приходил во двор за этими стенами. Как будто кто-то хотел направить меня сюда. В это место. И на четвертый раз я решил смириться и прошел внутрь. Нашел вас. Хочешь сказать, тебя сюда направили? Уточняет Мауэр. Но кто? Или что? Нечто, отвечает легионер. Поначалу перемещения были случайными, но в Санктуме они начали казаться целенаправленными, будто мне дают знак. Кто-то хочет, чтобы я находился в зале Ленга. Подозреваю, что Сигелит. Почему? Я был его избранным, и он часто мысленно общался со мной в последние недели. Но он всегда именно разговаривал и четко давал о себе знать. Не знаю, почему он перестал. Я бы хотел услышать, чего он от меня сейчас хочет. Думал, что когда зайду внутрь, все станет очевидным. «Не стало?» – спрашивает Боэтарх. «Возможно, моя задача как-то связана с вашей работой», – говорит воин. «Но вы и сами не вполне понимаете ее смысл». «Что он сказал, когда вы общались в последний раз?» – берет слово «Зиндерман». «Просто обозначил боевые задачи», — пожимает плечами Локин. «Это было несколько дней назад. Ничего особенного. Он просто закладывает инструкции в умы избранных. Как вы, наверное, догадываетесь, Малкадор — занятой человек». Астартес замолкает. «Но вот что еще», — добавляет он. «У врат Престора, прямо перед тем, как я отправился на помощь Альборну, у меня в памяти всплыла одна фраза. совершенно внезапно. «Думаю, это ты, Кирилл», — сказал мне ее давно, еще на борту духа, в бытности тератором, когда я приходил послушать твои лекции. «Не знаю, почему она вдруг вспомнилась». «В те времена ты был хорошим учеником, Гарвель», — грустно улыбается Зиндерман. Он добродушно похлопывает девушку архивариуса по плечу и протягивает платок, чтобы та могла вытереть глаза. «А что за фраза?» «В пучине хаоса я понял, наконец, что во мне живет нерушимое спокойствие», — изрекает Локин. «Не помню, чтобы я такое цитировал», — хмурится дознаватель. «Я даже не знаю, чьи это слова». «Пол Кертус Варик?» Архивариус, шмыгая носом, что-то говорит. «Камю», — повторяет она чуть громче. «Это Камю. Которого я не читал», — замечает Кирилл. «У нас здесь есть копия». «Значит, ты все-таки заглядывала в книги», — поднимает бровь Зиндерман. «В некоторые», — краснеет девушка. «Да, здесь определенно есть копия», — говорит Мауэр. Все смотрят в ее сторону. Она демонстрирует остальным экран своего инфопланшета. Я выписала эту фразу. К тому моменту мы уже перестали читать их вслух. Но это последнее, что я записала перед появлением Локина. На экране виднеются слова. В пучине хаоса я понял, наконец, что во мне живет непобедимый покой. 4.8. Конфликт интересов. Харахель останавливается. «Мы получим подтверждение», — говорит он с невыносимым спокойствием. Подчиняясь жесту кустодия, двери лифта расходятся в стороны, и вместе с шукрой Дил Маршал входит в кабину. Шагнув за порог, он оборачивается. «Когда я вернусь, Таврамахиан, ты закончишь исполнение своих обязанностей. Всех до единой». Вальдор лично займется этим вопросом. Двери закрываются. Амон опускает взгляд на Базилио. «Я отведу тебя обратно в покое. Мы будем ожидать их возвращения». Они разворачиваются и повторяют проделанный путь в обратном направлении. Фо семенит следом за Золотым Великаном. «Спасибо, Амон», — говорит старик. «Я сделал это не ради тебя, Фо». «Я знаю. Ты просто следовал логике своих обязанностей. Но все равно спасибо». «Я смотрю, вы хорошо ладите», — произносит Андромеда, выходя из темного служебного коридора за их спинами. Амон разворачивается и внимательно смотрит на гостью. Его копье поднимается в боевую позицию. По наконечнику бегут разряды расщепляющего поля. «Я же не застала тебя врасплох, Кустодий», спрашивает она. «Мне было известно о вас обоих с момента, когда вы вошли на этот уровень семь минут назад», отвечает Таврамахиан. «Я не вмешиваюсь в дела избранных Сигелита и их спутников, пока они не вмешиваются в мои». Заранчик Ксанфус выходит из сумрака следом за геноведьмой. Та улыбается и, сложив на груди руки, рассматривает Фо. «Безопасность объекта и созданного им устройства важны для Сигелита», — говорит Ксанфус. «Мы пришли помочь тебе, кустодии. «Мне не сообщали», — отвечает Омон. «Сегодня тяжелый день», — замечает Андромеда. «Все очень заняты». «Что ты здесь делаешь, геноведьма?» Хмурится Фо. «Не разговаривай с ними», – велит Кустодий. «По воле Сигелита объект переходит под нашу ответственность», – заявляет Ксанфус. Дальше о нем позаботятся избранные. «Мне не сообщали», – повторяет ОМОН. И, похоже, эти указания противоречат приказам капитана-генерала. Кроме того, эта женщина ранее была увлечена в неправомочных и диверсионных действиях, в том числе в отношении объекта. Так что нет. Эти приказы не могут быть подтверждены, замечает Ксанфус. Да, мы все слышали, добавляет Андромеда. Неверно, отвечает Омон. Приказы кустодиев пока что не были подтверждены. Но будут. До того момента мои прежние подтвержденные обязанности остаются в силе. Скажи, избранный, ты можешь предоставить заверение своих приказов? Мужчина сглатывает. «Нет», — наконец признает он. Андромеда бросает на него недовольный взгляд. «Просто замечательно», — бормочет она. «Я же просила оставить эту работу мне». Геноведьма с улыбкой разворачивается к Тавромахиану. «Сегодня никто не может подтвердить приказы. Если честно, там творится полный бардак. Думаю, ты понимаешь причину. Приходится действовать на собственное усмотрение. «Почему приказы не подтверждаются?» – спрашивает Омон. Ведьма пожимает плечами. «Я же сказала». «Бардак». Такое ощущение, что им никто толком не управляет. Она переводит взгляд на Ксанфуса. «И правда, кто сейчас главный?» Избранный откашливается. «На поле боя командует лорд-милитант Терры Архам». Неохотно бурчит он. В штабе Гегемона – госпожа тактики Сандрина и Кара. В тронном зале – примарх Вулкан. «Серьезно?» Андромеда, похоже, искренне удивлена. Когда я говорила про бардак, то... «Что с Императором?» Амон чуть опускает копье. «Обедный мой мальчик», – подает голос Базилио. «Они тебе совсем ничего не рассказывают, да?» «Бросили тебя наедине с обязанностью». оставили на посту. Тихо, рычит Кустодий. Так где же наш великий и могучий император? На этот раз Фо обращается к Ксанфусу. Сбежал? Я его не виню. Удивлен, что этот болван-претарианец и хвостун Вальдор до сих пор его не эвакуировали. Как бы он ни кричал и пинался, нужно было брать его под ручки и увозить из города на последнем поезде. Или они тоже все бросили? Убежали? Крысы смотрят на тонущий корабль из спасательных шлюпок? А тот, что с крыльями? И был еще парнишка хан, такой, с большими усами. «Боевой ястреб погиб», — говорит Ксанфус. Притерианец Дорн, Сангвини, капитан-генерал Вальдор и император отправились на войну. «Боги милостивые», — выдыхает Фо. «И правда». конец света наступил. «А ваш Сигелит?» Регент взошел на трон. «Ну, значит, он тоже погиб». «Еще нет», — шепчет Ксанфус. Андромеда жестом заставляет его замолчать. Кустоди Амон», — произносит ведьма. «Мне кажется, у нас происходит конфликт интересов. И Кустоди, и избранные хотят заполучить этого червя в свои руки». «У вас есть четкий приказ охранять его, верно? Насколько я поняла, этот приказ не может быть нарушен, пока вам не сообщат о прекращении вашей обязанности. Я также предположу, что вы обязаны убедиться, что он завершит свою работу, верно?» «Его работа завершена», — говорит золотой воин. «Еще нет», — возражает Андромеда. Фо удивленно распахивает глаза. «Он понятия не имеет, что задумала эта женщина». Объект подтвердил завершение работы. Он... Амон, он солгал. Он бы никогда не отдал завершенный проект, зная, что после этого перестанет быть ценным. Он преднамеренно не включил жизненно важный компонент. Оружие не сработает. Будь это правдой, Фо уже воспользовался лазейкой. Будь у него возможность такой подстраховки, он бы ее не упустил. Мы бы стали свидетелями этого трюка совсем недавно, в разговоре с Эдил Маршалом. Но вместо этого ему пришлось отчаянно искать зацепки в моих приказах. Лжете сейчас вы. Андромеда смеется и хлопает в ладоши. Во влажном подземном коридоре смех кажется хриплым и неуместным. Очень хорошо. Я и забыла, насколько вы проницательные создания. Так легко забыть, что вы совсем не тупые бездумные статуи. «Ладно, Омон. Ты меня подловил. Тогда я буду общаться с тобой как с равным». Он не лжет. «Базилио Фоумен. Но не настолько умен. Его оружие основано на принципах биомеханики, в ней он бесподобен. Полагаю, там что-то на основе плотоядных микроорганизмов, поглощающих исключительно биоматериал Астартес и примархов, верно?» Фокки Его глаза светятся от счастья. Эта новая ложь стала неожиданной и весьма приятной. Однако знания о Варпе у него полностью отсутствуют или в лучшем случае ограничены, продолжает Андромеда. Его оружие убьет тела Астартес. Будет бойня галактического масштаба. Подходящий венец для его жуткой карьеры. Но Астартес же не только плоть и кровь, верно? Как и все мы. У каждого тела есть душа, а души неразрывно связаны с Варпом. Такова наша природа, и фони изучал эту ее часть. Значит, после активации его оружия не уничтожит Астартес до конца. Значительная часть их сущности продолжит существовать в Варпе. Повторюсь, чтобы все услышали. В Варпе. Сущности, обитающие там и угрожающие нам, не подчиняются законам материального мира. Во всяком случае, горлу Перкаль – точно. Предатели Омон по уши погрузились в материум и пропитались имени. Даже если оружие сработает как задумано, оно уничтожит ложные цели. Это не та последняя надежда, которая нужна Вальдору. Признаю, неохотно бурчит Фо, потому что с удовольствием подыграю этому фарсу. Император действительно создал гениальную вещь. Он сплавил и Материум с физическим миром, создав своих сыновей. Я не обратил на это внимания. Правда, просто не подумал. Но я никогда и не изучал эту сферу. «Видишь?» – продолжает Андромеда. «Амон, твой долг не может быть исполнен, поскольку работа не завершена. Мы с этим избранным поможем ее доделать. На этот раз все будет как надо. И время, друг мой». работает против нас. «Что вы предлагаете?» – спрашивает Кустодий. «Ты же слышал», – говорит Андромеда. Он сам сказал. «Не изучал эту сферу. Значит, нужно прямо сейчас дать ему такую возможность». «Это, безусловно, помогло бы». Заводит ноющую шарманку Базилио. «В пределах досягаемости нет подходящих хранилищ данных», – отвечает Таврамахьян. Кланиум разрушен. Зал Ленга слишком далеко и, вероятно, недоступен. «У Сигелита есть небольшой личный архив в его покоях», сообщает Ксанфус. «Хорошо». Амон тут же разворачивается и уводит Фоза за собой. Старик оглядывается и картинно разевает рот в притворном изумлении. Андромеда смотрит на Ксанфуса. Тот всем видом задает немой вопрос. «Что это было?» «Импровизация!» – произносит она одними губами. 4.9. Жизнь за Луперкале. Никто больше не слушает приказов. Никто. Он утратил контроль. «Я первый капитан», – Абаддон чуть ли не напоминает об этом сам себе. «А больше все равно никто не слушает». «Он думал, что это будет хороший день». Думал, что все закончится славой, чередой побед и торжественных шествий. Великолепным триумфом. Величайшим достижением любого воина. Все не так. Он даже представить не мог что-то более ужасное. Вокруг творится невероятная мерзость. Он, разумеется, был к ней готов. Никто, даже известный своей жестокостью, языки Абаддон, не бросается в подобные битвы, очертя голову. В свое время он принял решение, сконцентрировал мысли и защитил разум от грядущей резни. Он был готов принять не только боль, кровь и потери, но и ментальные травмы. Это же Терра, тронный мир. Любое другое сражение блекнет по сравнению с этим, и дело даже не в масштабах. Да, это самая большая война, в которой он принимал участие, но это и не важно. Нападение на саму Терру, ее завоевание и приведение к согласию – вот что страшнее всего. Это абсолютный акт иконоборчества. Нарушение всех клятв и правил. Для подобных вещей нужна нечеловеческая сила воли. Пойти против собственного вида, против планеты прородины, против Создателя, против всего, чем ты когда-то был. Это требует особой решимости. Но к этому он был готов. Абаддон давно сделал выбор и его воля по-прежнему сильна. Он был готов столкнуться с ужасом, не замечать опустошения, пережить потрясение от осознания собственных действий. Он был готов даже сражаться в союзе с отвратительными демонами, лишь бы победить. Потому что там в конце пути ждала слава. Триумф. Великая победа. Тиран погибнет, его больной режим падет. Человечество станет свободным, а возлюбленный отец Эзекеля получит заслуженное признание и корону. Из пламени родится новый лучший мир. Абаддон поклялся, что сделает все необходимое без сомнений и колебаний, потому что это в первую очередь докажет, что он достоин. Докажет его верность, отвагу, талант. Победа будет, ибо он лорд командующий на поле боя, избранный отцом, наконечник копья, новый хозяин войны и поборник человечества. Он нанесет последний удар и совершит величайший подвиг. Оно того стоит. Но нет. И он уже не командир. Никто не слушает. Он утратил контроль. И к происходящему вокруг уже нельзя применить термин «победа». Это не потребство. С пылающих склонов парка Кариалис рядом с бастионом Августон, залитый кровью остров, которого медленно запекается в пламени пожаров, Абаддон наблюдает за Ордой, окружившей крепости Ликея и Наксос, прокинувший полевые укрепления на холме Круцес, кишащий Навия, Аквила и защитных валах преграды Маркиза. Он видит, как одна за другой раскалываются и падают башни, как их стены исчезают в облаках огня и пыли, как они оседают, точно подтаявшие ледники». Он видит, как потрошаты расчленяют здания. Видит внезапно поднимающиеся к небесам гигантские клубы пыли, сопровождающие падение шпилей. Улицы на многие километры вокруг тут же покрываются толстым слоем обломков. Видит горящие и рушащиеся пролеты мостов, пылающий горизонт, бесчисленных погибших и несметные орды не умирающих. В 16 километрах впереди крепость Антифрат, наверное, последний оплот лоялистов в Палатине, начинает биться в предсмертных конвульсиях. Под ее каменной кожей раздаются взрывы, и вся конструкция, весь колоссальный остров из стали и камня, начинает сползать в сторону, будто потерпевший крушение корабль. Земля превратилась в стоячее болото, и цитадель в нем тонет. Все вокруг. Камни, грунт, скалы, металл. Все покрылось слизью и источает липкую грязь и смолу. Это как жир, который вытапливают из куска мяса. Падение антифрата сопровождается радостными криками. Гортанный рев миллионов глоток сотрясает небеса. Экронфал довел эту катастрофу до завершения. Экронфал, его юстаеринцы и вопящая орда союзников. Экронфал, ветераны Ствана, настоящие чудовище и воплощение разрушения. Его терминаторская броня типа «Катафрактарий» гнется, исходит паром и меняется, будто живая. Экронфал проигнорировал все указания Абаддона. В 50 километрах к западу по линии токсичного дыма можно оценить достижения катуланских налетчиков и их приспешников изнесущих несущих слова. Их возглавляет Малабре, дерзкий Тархис Малабре, всегда радующиеся возможности убивать». Такой солдат вселяет настоящий ужас в сердца врагов. Он гордо несет с собой оскверненные трофейные знамена из бастиона Бхаб, открыто хвастаясь достижением. Тархис Малабры отказался выполнять полученные от Абаддона приказы даже после многократного повторения. Никто не слушает. Абаддону кажется, что со своей позиции на горящем склоне он видит все, вплоть до дельфийских стен, хотя они должны быть слишком далеко, в 60 километрах. Дельфы — непокорные дельфы. Теперь, когда антифрат и палатин пали, остался только он, единственный рубеж обороны перед последней крепостью. Его штурмуют со всех сторон. До цели добрались лорд Сироп Каргул в саркофаге Дредноута Контемптер и его гвардия смерти. Повелитель тишины Воркс также привел свои шелоны под стены. Безумная Орда Пожирателей Миров гладает Южный Фланг. Вор Икари, Буйный Садист и Капитан Четвертый тоже там. Тарас Бальт и третье прибыли и распевают давинские молитвы. И еще Календ и Девятая, Доргадон и Десятая, Зистрион и Тринадцатое. К этому рубежу стекаются все демоны Ада и голодные неупокоенные мертвецы, которые отказываются неподвижно лежать даже после смерти. Вор Икари, Тарасбальд, Календ, Доргаддон, Зистрион и остальные все наплевали на его указания, отклонили приказы и презрительно отказались выходить на связь. «Командный канал не работает», сообщает адъютант. «Слишком много помех». Старшие офицеры капитана Икари докладывают, что он сейчас участвует в сражении и недоступен. Подразделения капитана Доргаддона не отвечают. Командный пункт 3 повторно сообщает, что капитан Бальт сейчас не может выйти из боя и поговорить. Никто не слушает. Никто не хочет слушать. Они полностью потеряли себя, пали жертвой собственных желаний. Проваливаясь все глубже в бездну проклятия, они думают, что приказы продиктованы алчностью Абаддона. Что он хочет украсть их победу, их славу. Что он завидует их торжеству и пытается сдержать. Если бы они хоть что-то понимали, как заставить их услышать? «Я первый капитан», — бормочет Эзекиль. «Господин?» — по склону поднимается адъютант Улнок. «Говори». Капитан Беруддин передает свои наилучшие пожелания. Он сообщает, что пятая рота приближается к дельфам и вступила в бой с силами белых шрамов. Он призывает вас как можно скорее присоединиться и разделить триумф, как подобает братьям, взяв стену вместе. Он сожалеет, что не получается связаться напрямую. Сражение все еще идет. А Абаддон сплевывает на землю. Что с транспортом? Эскадрилья ждет вашей команды. Машины заправлены и готовы к вылету, как вы и приказывали. Значит, я отдаю команду. Они... Улнок мнется. «Лорд-капитан, пилоты просят передать, что поблизости нет подходящей площадки для посадки. Тогда я прошу тебя передать им, что они могут выбрать ее самостоятельно. Пусть дадут координаты, если им не сложно. Пускай садятся где хотят, на любой площадке, и я подведу туда свои войска». «Да, господин». «Мы». «М. погрузимся на эти транспорты». «Ты слышал, что я сказал?» У ног спешно уходит прочь. «Значит, десант с воздуха, мой капитан?» Первый капитан оборачивается и видит спускающегося по склону Азеласа Бараксу. Следом за командиром второй роты идут Юста Иринец Сикар и Фитон из седьмой. На Бараксе нет шлема. Поравнявшись с Абаддоном, он склоняет голову. «С воздуха?» повторяет он с настороженной улыбкой. «Это отчаянный ход, Эзекиль. Стены и пустотные щиты на дельфийской линии не шутка. Они сожгут наши птички еще на подходе. Мне тоже нравится действовать красиво, но лучше взять последнюю крепость пешком». «Никаких красивых жестов, азелас», – качает головой Абаддон. «Никакого десанта с воздуха». «Но я только что слышал», «И потому вы пришли?» — перебивает второго капитана Абаддон. К разговору присоединяются Хелос Сикар и Ликас Фитон. «Ты меня вызвал. Почему я должен был поступить иначе?» — отвечает первый. «Ты был весьма настойчив, капитан», — произносит второй. «В последней неделе у него с лицом происходит что-то странное. На коже появляются странные отметины». то ли болезненные высыпания, то ли ритуальные шрамы. Из свежего разреза поперек лба сочится желтый ихр. «Никто не слушает», — говорит Абаддон. «Господин?» — хмурится Баракса. Я был настойчив, потому что никто не слушает. Он обводит рукой пылающий пейзаж. «Никто. Всем плевать. Я первый капитан, но, похоже, это ничего не значит». Все сломалось. Кругом безумие. Мы